Кто же был этот таинственный господин Блонберг? Вероятно, особа, которая не хотела, чтобы ее узнали. Ей казалось, что она, наконец, разгадала тайну этого дома. Она уже не сомневалась в том, что настоящим владельцем был никто иной, как сам Питер. Блонберг. Это было просто вымышленное имя, под которым он работал. И прав был Бург когда утверждал, что никто из агентов не знает ловкача. Он скрывался под этим псевдонимом. Жейн думала, что все это не должно было быть особо трогать ее. Однако сердце подсказывало ей, что она не может равнодушно отнестись к этому открытию, потому что искренне привязалась к Питеру. Жейн чувствовала, что ему грозит опасность. Что же она может предпринять? Написать отцу и все ему рассказать. Но тут же отбросила эту мысль. Нет, это должно остаться и их тайной, ее и Питера. Она же обязана предотвратить его неминуемую гибель. Джем принадлежала к тем натурам, которым несчастье придают силы. Через несколько минут она стояла под холодным душем и с наслаждением подставляла свое стройное тело ледяным струйкам воды. Страх, испытанный ночью, совершенно исчез. Когда Джейн спустилась вниз, то увидела, что муж прогуливается по лужайке. Он был бледен и казался очень измученным. «Я почти совсем не спал», – сказал Питер. «Мне кажется...» что следовало бы как можно скорее уехать из этого неуютного дома, который мне как-то не по душе. Однако, к несчастью, вам придется примириться с мыслью провести здесь еще ночь, потому что в Ритц-Чарлентоне нас не могут принять раньше. В его голосе слышалась нервозность, которую она никогда раньше в нем не замечала. «Мне бы хотелось остаться тут целую неделю. Разве это сложно устроить?» – спросил Джейн. Ей казалось, что нельзя выехать из этого дома без того, чтобы тайна его не сделалась достоянием гласности. Питеру чувствовалось. Было приятно ее предложение. Джейм взяла мужа под руку и пошла с ним рядом. «Питер, быть может, я большая эгоистка». И вы должны были бы за это ненавидеть меня. Но мне так хотелось бы помочь вам. Как и чем я могу?» Питер рассмеялся. «Вы не можете себе представить, как вы уже помогаете мне в эту самую минуту?» Воскликнул он и после некоторого размышления добавил. «Я надеюсь, что вы никогда этого не узнаете». «Если бы он сказал это вчера, то...» Конечно, Джейн тотчас же забросала бы его вопросами. Теперь же она промолчала, и Питер был ей искренне признателен за это. «Не думайте, что, предлагая вам уехать одной, я имел в виду разрыв. Я не считаю, что наш брак был ошибкой», – продолжал Питер. «Необычным было лишь то...» что у нас не было того, что в обществе называют ухаживанием молодого человека за девушкой, которой он желает сделать предложение. Джейн молча кивнула головой. Питер был совершенно прав. Свадьба произошла так быстро после их знакомства, что они до этого времени даже не могли узнать как следует друг друга. Питер в первый раз поцеловал ее после венчания, и это был единственный их поцелуй. «Однако вы, благодаря этому, избежали многих разочарований», продолжал Питер, «ведь обычно во время ухаживания молодой человек старается казаться своей будущей жене гораздо лучше, чем он есть на самом деле. Он знакомится с ее семьей, сопровождает ее в театр и на танцевальные вечера старается понравиться ей, и в большинстве случаев ему это удается». На самом же деле молодая девушка совершенно не знает настоящего характера своего будущего мужа, который обнаруживается уже после свадьбы и часто приносит много-много огорчений. Джейн внимательно слушала своего мужа. Она забыла в этот момент, что человек, с которым шла под руку, catch, и что его разыскивает вся полиция Европы и Америки.